но осторожная Чокея охладила его пыл. Мужчин на дорогах Фермаскиры ждет неизбежная гибель и предложила план, продуманный в пути. Она возвращается к рыбачкам, узнает о судьбе Фериды и Милеты и попытается спасти несчастных. Арам и Хети уходят домой и ждут от нее вестей. Если Фериду и Милету удастся спасти, они не побегут за пределы Басилеи. Это опасно. Все равно по всем дорогам будет выслана погоня, и если даже их не поймают, на что надежды мало, то амазонки непременно придут в Тай и выследят их там. Милету и Фериду Чокея привезет в каменоломни. Это тоже не спасет наше селение от набега, — заметил Хети. Может быть, спасет, — возразила Чокея. — Мы поднимем все побережье. Здесь несколько тысяч рабынь. И тогда амазонкам будет не до вас. Но и вы не сидите. Обойдите все селения в округе. Будьте готовы прийти к нам на помощь. — Верно, — воскликнула Рам. Один раз надо показать оэропатам нашу сплоченность, и тогда нам легче будет жить. На то мы порешили. Чакэй возвратилась на побережье. Парни ночью уехали за пределы фермаскиры. Непоготь не прекратилась и в эту ночь. Днем с моря дул сырой ветер, С вечера пошел дождь и не прекращался до утра. Это было на руку Чокеи и молодым охотникам. Они незамеченными прошли по опасным местам. Пренебрегая осторожностью, Чокея подошла к хижине Фериды. Слепая не считалась рабыней, а была только сильной. Ей разрешалось жить отдельно от рыбачек. Двери ее жилья были распахнуты. Внутри царил беспорядок, словно там побывала шайка разбойников. Во время коротких встреч с Феридой Чокея узнала, что у нее в хижине под полом закопаны деньги. Слепая рассказала об этом сама, на всякий случай. И вот теперь Чукея шла за деньгами. Они могут пригодиться. Убедившись, что вокруг никого нет, Чокея раскопала тайник, перенесла деньги в другое место. На это ушел почти весь остаток ночи. Буря, бушевавшая в ночи, к утру улеглась. Взошло солнце, и рыбачки вышли разбирать вывешенные сети и невода. Их перепутала ветром, и рабыням предстояло много труда, чтобы привести их в порядок. Чокея спряталась под опрокинутую на берегу лодку, и когда мимо нее проходила лика, окликнула ее. Рыбачка забралась под лодку, и начался разговор. Часто бывает так. Медленно тянутся нити событий, где-то они переплетаются с пряжей человеческих судеб, потом снова расходятся. Но приходит момент. Жизнь завязывает эти нити в такой тугой узел, который, кажется, невозможно развязать. Так думала царица в ночь после суда над Милетой. Раздумья эти были тяжелы, Сон не приходил к Годейре, и она металась в своей постели. Как быть теперь, что предпринять? С одной стороны, на суде выяснились обстоятельства, которые радовали царицу. Если раньше она сомневалась в Биате, то теперь поняла, что полимарха всецела на ее стороне. Выяснилось, что жива Лота. Годери не могла помыслить, что ее верная подруга оставит ее. Если дело дойдет до открытой войны с Атоссой, Лотов станет с царицей рядом и принесет огромную пользу. С Милетой до ее ареста Годери не удалось поговорить, но с Феридой она встречалась, и та сказала, что Чокея осталась на побережье, наверное, продолжит их дело среди рабынь.